Глава 191. Ариана Гленни Сараратойя. По мере приближения союзных войск к стенам священного города, семь колоколин постепенно становили все четче. Кроме того, смертельные примеси бесчисленно нежити начали захлестывать область. Союзные войска были развернуты небольшими взводами, но по мере приближения к цели расстояние между ними постепенно сокращалось. Их продвижение замедлилось, как только взводы стали более осторожными. Другие взводы, состоящие из эльфийских воинов и членов клана «Сердце Клинка», начали собираться вокруг командира взвода Арианы. Уникальное предбоевое напряжение циркулировало среди бойцов, пока они молча смотрели вперед. Но Арк, как обычно, не заметил напряжения, он умело погладил шерсть Понты, обвившуюся вокруг его шеи. «Ты нервничаешь, Ариана?» Ее дед, который также был великим старейшиной, стоял позади Арка и неожиданно позвал ее. Его рост и телосложение были сопоставимы с Арком, и он был одет в потертый набор кожаных доспехов которые видели много лет боевой службы и соответствовали его воинскому статусу. На днях он использовал огромный боевой молот, который в настоящее время покоился у него на плече, чтобы в одиночку победить кардинала в битве при реке Уиру. Он уже ушел в отставку с поста воина, но сила и мастерство, которые накопил за свою карьеру, не показывали признаков снижения. Ну, учитывая количество нежити, она вздохнула, нахмурилась и затихла. Заметив состояние Арианы, маленькая девочка, где-то в темной одежде ниндзя Чиома сжала маленькие кулачки и попыталась подбодрить ее. Будь уверена, я защищу тебя, Ариана! Чувствуя себя немного пристыженной, когда эти ясные голубые глаза смотрели на нее, Ариана ударила себя по щекам, чтобы мотивировать себя. Старейшина Фаргу слегка постучал по своей широкой груди от гордости, наблюдая за их взаимодействием. «Ты не слишком увлеклась? Это показывает, что ты выросла!» Пока Фаргус говорил, его покрытое шрамами лицо расплылось в зубастой ухмылке. Ариана молча кивнула деду и снова посмотрела вперед. Через некоторое время звук массивных хлопающих крыльев приблизился к ним сзади. Два короля дракона Уиликсвим и Ферфисуроты полетели в направлении, куда направлялся Арк. Как было решено заранее, Ферфисурота сначала вступала в бой с врагом, а Арк бросал святую защиту на всех остальных, чтобы защитить их от атак смертельных примесей. Святая защита. Когда короли драконов летели впереди арка, из его протянутой руки вырвался яркий свет, и он начал обалакивать их громоздкие тела. Волна света охватила также Ариану, Чиомы, Гуемона, Фаргуса и всех, кто находился рядом с арком. И как только заклинание достигло предела своего действия, их всех окутало светом. Не только люди, но и даже эльфы были удивлены странным ощущением мембраны. Арк упоминал, что это заклинание защищало тело от атаки, смертельных примесей нежити. Это было что-то, о чем даже высококвалифицированные эльфы не слышали раньше. Были люди, способны защитить тебя с помощью собственной магии, но никто никогда не слышал о чем-то подобном заклинании Арка, которое не только защищало других, но и делало это на расстоянии. Как только мембрана охватила их тела, Ферфисурот и Уилликс им снова поднял. И направились к священному городу. Появление на поле боя двух королей драконов возвестило о начале битвы. Когда Ферфисурота подлетела ближе к месту назначения, на землю обрушилось множество световых шаров. Даже земля под ногами Арианы и Чома задрожала от ударов, нанесенного королем драконов. Сила атаки была огромна, она не только воздействовала на нежить, пораженную шарами, но даже сдувала ее просто в непосредственной близости от атаки. Уилексвим послушно последовал за Ферфисуротой, когда она высвободила свою подавляющую мощь, которая окружила их тела, как вихрь. Разрушение, наносимое королями драконов на своем пути, открывало путь к священному городу Артусу. Одновременно с демонстрацией силы короля драконов раздавались приветственные крики эльфов, полулюдей и людей, ставших свидетелями этой демонстрации. Между тем, Арк воспользовался возможностью перемещения по союзным силам при помощи пространственного шага, бросая святую защиту на группу людей раз за разом, прежде чем двигаться дальше и повторять процесс снова. К тому времени, когда короли драконов закончили открывать путь, Арк бросил святую защиту на все свои силы. Однако некоторые взводы людей, опьяненные вновь обретенным чувством экзальтации, атаковали ослабленную нежить, которая пережила атаку короля драконов. Солдаты нежити были ослаблены до такой степени, что один удар пехотинца мог убить их, и они чрезмерно возбужденные начали рубить нежить с безрассудной самоотдачей. Их охота продолжалась до тех пор, пока один из полупауков не выполз из-под обломков и не начал размахивать мечом против солдат. Они появились. Все, что потребовалось, это один испуганный крик солдата, достигшего ушей остальных, чтобы прорваться через их жажду крови, заставив их отчаянно бежать от опасности. Ложитесь, ложитесь! Взводы немедленно начали сотрудничать друг с другом и выкрикивать указания убегающим, но раненый паук тащился за убегающими. Вскоре взводы проклинали свое безрассудство и рефлекторно делали то, что им говорили, сами не зная почему. Взрыв! Вспышка! Стрела вонзилась в то, что осталось от раненого паука-монстра, в тот момент, когда эти слова достигли ушей взвода. Контролируемый взрыв отозвался эхом на небольшом расстоянии в тандеме с верхней частью тела монстра-паука, летящего в воздух. Паук сделал еще два-три шага и рухнул на землю. Из дымящихся останков чудовища вытекло темное черное вещество. Даже когда взвод покачал головой, закрыв уши, они обратили свое внимание на человека, который произнес заклинание. Солдаты облегченно вздохнули и поблагодарили величественного эльфа с луком в руках. Воспользовавшись случаем, взводы эльфов начали скоординированное наступление с помощью луков. Одна за другой стрела летела и впоследствии пронзала пауков-монстров с такой точностью и на таком расстоянии, что люди-лучники сомневались в своих собственных глазах. Подобные взрывы начали раздаваться по всему полю боя, создавая, казалось бы, бесконечную какофонию шума. Эльфы разработали свою магию стрельбы из лука, чтобы наносить увечья монстрам, бродившим по извилистому канадскому лесу. Люди не могли отрицать силу этих способностей, наблюдая, как тысячи искалеченных тел взлетают в воздух одним ударом. Такие смертоносные стрелы были нацелены на монстров-пауков. В то время как эльфы использовали свои превосходящие наступательные возможности, клан Клинка использовал свои универсальные способности и арсенал для проведения собственной атаки. Монстры-пауки были определены как ядро вражеских подразделений и было решено, что они должны быть уничтожены в первую очередь, а не сотни нежить окружающих их. С угрозой, которую представляли монстры-пауки, устраненные их союзниками, человеческие взводы были свободны продолжать свое продвижение. В отличие от других человеческих сил, Принсекта координировал всю армию Родона как единое целое. Авангард был выстроен бок о бок с башенными щитами, которые они использовали, чтобы сбить нежить, позволяя тыльному отряду следовать за ними и убивать слабых монстров. Продвижение было медленным, но только остатки брони нежити и пепел оставались после них. Вскоре за полукругом эльфов была создана зона безопасности, которая продолжала сбивать пауков-монстров, когда они появлялись. Авангарду еще только предстояло войти в зону атак гигантов, а командное подразделение Принца Секта находилось позади них. Хотя Маргрей в броне безразлично следил за передвижением врагов, он орал каждый раз, когда трубили в трубу. Тем не менее, было интересно наблюдать, как сражаться эльфы, учитывая, что они были незнакомы с крупномасштабными боями. Лично армии Маргрева командовали отборные и хорошо обученные капитаны. В отличие от сил принца секта, взводы в основном действовали независимо, но при необходимости объединялись более крупные группы. С другой стороны, командиры войск Нозана, Захаринина не имели большого опыта командования большими силами, и было очевидно, что их взводы не действовали как единое целое. Тем не менее, присутствие Захара, который имело то же самое общее происхождение, что его войско, поднимало боевой дух солдат и держало их силы вместе. Даже со всеми их войсками, объединенными, союзные силы насчитывали только около 10 тысяч человек. Так что основными вкладчиками в уничтожение нежити были Уилексвим и Ферри Фессуротте. Тем не менее, человек, ответственный за убийство нежити, оставался на переднем крае битвы. Шторм молнии. Мощный шторм внезапно охватил центральную армию противника, и в эпицентре хаотичного ливня Света, одетый в свои серебряные доспехи, стоял Арк. Он пробивался сквозь врагов, высвобождая мощную магию с каждого перемещения. Вихрь. Арк выпустил бурю достаточно сильную, чтобы подбросить более легкую нежить в небо, которая неизбежно падала обратно на других, тем самым убивая их. Арк не выказывал никаких признаков усталости, а только выпускал шквал мощной магии. Казалось, что солдаты видят ожившего мифического героя. Дух эльфийских воинов, видяшу его схватку с королем драконов на арене, поднялся, когда они увидели, как сражается арк. Наблюдая за арком, Ариана парировала атаки четырех солдат нежити в быстрой последовательности, прежде чем сразить их одним ударом. Арк тут не единственный, кто силен. Бесстрашная улыбка появилась на ее лице, когда она выкрикнула эти слова. Она сунула свободную руку в сумку на поясе и вытащила цилиндр. «О, дух пламени, услышьте мой зов, и высвободите свою мощь!» Заклинание Арианы было переплетено с первобытной силой, из которой вырвалось алое пламя, поглотившее ее меч. Сверкающие частички посылались из цилиндра, когда она подбросила его в воздух и разрубила надвое мечом. Сами частицы воспламенились, а пламя меча поднялось высоко в небо. «Ведите путь к реинкарнации, пламени спасения, и возвращайте потерянных чистилища. Ариана подняла меч в воздух обеими руками, и пламя, окружавшее ее клинок, теперь, казалось, касалось самих небес. Когда она обрушила меч вниз мощным взмахом, столб пламени, падающий прямо вниз, сам по себе был зрелищем. Многие из врагов на ее прямом пути были поглощены пылающим столбом, его вот тлеющие угли распространялись и поджигали окружающую нежить. Враги, попавшие в пламя, сгорели дотла. Их тела превратились в пепел, который был рассеян вихрем лихорадочной битвы. После атаки Рианы на земле перед ней образовался похожий на дерево полог, и листья ветви раскинулись во всех направлениях. «Сегодня я не буду сдерживаться. Поскольку могу использовать магическое топливо в качестве катализатора, я не могу отстать от арка», – она говорила с улыбкой на лице, когда полезла в сумку и вытащила другой цилиндр. Цилиндр в руке Арианы был наполнен магическим каменным топливом, которое питало большинство магических инструментов. Некоторые эльфийские воины использовали его, чтобы дополнить свою собственную ману при использовании магии духов. В результате войны могли использовать особо мощную магию за то же количество маны, потраченное на базовые заклинания. Хотя теоретически эта практика была простой, эльфу требовалось немалое мастерство или природный талант, чтобы использовать ее в настоящем бою. Ариана видела, как ее сестра Ивана с легкостью использовала топливо в бою и жаловалась на отсутствие таланта, лихорадочно пытаясь научиться этому искусству сама. Однако, по правде говоря, Ариана была превосходным воином, просто Ивана была необычной сама по себе. Это было видно по выражению уважения и благоговения на лицах других эльфийских воинов, посланных в ее сторону. Наблюдая за Арианой, одним из самых молодых воинов, присутствующих в этой битве, другие воины вдохновились и начали рубить нежить своей собственной магией.